поисках Ирфана. На следующий день, при исполненной решимости Поппи, снова появилась Урангвалы. Было видно, что к ней вернулся прежний оптимизм. Накануне вечером долгий разговор с мужем убедил ее, что он, наконец, разделяет ее позицию и серьезное беспокойство относительно того, как Ирфан покинул их дом. Чопра теперь тоже был твердо уверен, что они должны найти Ирфана и лично убедиться в его благополучии. Он даже успел поговорить с Рангваллой, который разослал своих старых информаторов по всему городу в поисках мальчика. Когда Рангвалла показался на пороге спальни с воспаленными от недосыпа глазами, Поппи почувствовала, как в ее сердце вспыхнул огонь надежды. не спал всю ночь, держал связь со своими людьми, — объяснил Рангвалла — испытывая некоторую неловкость от того, что только сейчас проснулся. «У меня есть адрес». «Так чего же мы ждем?» — сказала Поппи. Трущобы трепишников пользовались дурной славой, как место на редкость запутанное. Пробравшись через византийский лабиринт узких проулков с открытыми канализационными стоками, Рангваллы и Поппи оказались в крошечном дворике, вокруг которого ютились разномастные лачуги — будто бы выброшенные сюда ураганом. Во дворике стоял одинокий кран, служивший главным источником водоснабжения. К нему выстроилась очередь болтающих между собой женщин с глиняными горшками. Голый ребенок присел на корточки поиграть с мертвым тараканом, пока его мать наполняла свой горшок. Прислонившись к двери одной из лачуг, старик с глазами молочного цвета жевал веточку нимового дерева, и смотрел на набирающих воду женщин. Веточки или палочки дерева ним используются в Индии для освежения полости рта и чистки зубов. При разжевывании дерево распадается на волокна и превращается в подобие зубной щетки. Трепишники Мумбаи жили своей особой жизнью. Даже среди самых бедных слоев населения они стояли на нижней ступени социальной иерархии. Большую их часть составляли дети из сельских районов, которые перебрались в город в поисках лучшей жизни. Целыми днями они перебирали мусор, который производил этот двадцатимиллионный человеческий термитник, в поисках пластмассы, металла, стекла. Да чего угодно, за что можно выручить несколько рупий у одного из множества жуликоватых скупщиков городских отходов. Непростая жизнь трепишника была постоянно сопряжена с опасностями, которые таил в себе необработанный мусор. Тут и вредные испарения, и медицинские отходы, и опасные химикаты. Чтобы получить несколько граммов меди, они разводили костры из выброшенных электроприборов, зарабатывая себе рубцы на легких. Они ходили босиком, у них не было перчаток. Часто их дневного заработка едва хватало на то, Чтобы поесть всего один раз в день. Их называли паразитами. Городские власти, однако, понимали, что без этих паразитов Мумбаи превратился бы в Клааку, погрязнув под грузом собственных отходов. Рангвалла подошел к старику и заговорил с ним. Тот веточкой показал ему на домишко в задней части двора. На пути к самодельному жилищу Рангвалла посмотрел на часы. Было уже пять. Ровно через час ему нужно быть в школе святого Ксавье, чтобы запустить в действие план, который он придумал вчера вместе с директором Лобу. План, который должен вывести Раджа Вадия и сотоварищей на чистую воду. В последние несколько дней дел у бывшего младшего инспектора было не в проворот. Откровенно говоря, он до сих пор не мог привыкнуть к резкой перемене в своей судьбе. И снова он испытал новый прилив благодарности к Чопре за избавление от ада, в котором оказался после того, как его уволили из полиции. Он твердо решил оправдать доверие своего старшего офицера и в первую очередь раскрыть дело о пропавшем Бюсте. Большую часть вчерашнего вечера он работал над планом того, как заманить Вадия в западню, искал информацию и необходимые материалы. Ему понадобилось больше времени, чем он предполагал, чтобы убедить скептически настроенного лоба. Тот считал его приемы новомодным знахарством. Специалисты, найденные Рангвалой, весь вечер работали в кабинете Баннерджи под грозным взглядом директора. Сцепив руки за спиной, он вышагивал взад-вперед по каменным плитам с сердито нетерпеливым выражением на брыластом лице и беспрестанно бормотал Взять бы их до да выпороть! сами бы во всем признались. Специалисты, не вполне понимая, кого старик имеет в виду, естественно разнервничались. Рангвалла постучал в шаткую пробковую дверь лачуги. Через несколько секунд дверь распахнулась, и на пороге возникла невысокая истощенная женщина с ничего не выражающим взглядом, одетая в тускло-коричневый шальвар камис За ней Он увидел стоящую на земле керосиновую плитку с металлической кастрюлей, в которой кипятилось молоко. Еще одна женщина суетливо подметала крошечную комнату метелкой из ракитника. Встретившись взглядом с Рангваллой, она прервала свое занятие и тоже подошла к двери. Моя фамилия Рангвала, сказал Рангвала. мне нужен Мухтар Лоди. Зачем он вам? — спросила женщина с метелкой. Она посмотрела на него рыбьими глазами и презрительно надула губы. — Вы знали Мухтара? — Что значит «знали»? — Он умер? — Нет. — Жаль, — сказала женщина. — Зачем ты так говоришь, Назия? — упрекнула ее женщина, которая открыла дверь. — Ты хочешь лишить меня мужа? — Мужа! — возмутилась Назия. «Да он животное!» «Не называй его так!» «А как еще называть человека, который бьет и терроризирует свою жену?» Она повернулась к рангвали. «Это животное даже тушило об нее сигареты!» Она мельком взглянула на Поппи. «Чего он только не вытворял!» «Но разве моя сестра даст сказать о нем хоть одно дурное слово?» Она закатила глаза. Да убережет нас Аллах от мучеников!» Она снова повернулась к сестре. «Дура ты, Шабнам!» «Он все еще мой муж!» — упрямо пробормотала Шабнам. «Значит, Ирфан — ваш сын?» — тихо сказала Поппи. Шабнам пристально посмотрела на нее и покачала головой. «Нет, я вторая жена Мухтара. Ирфан — не мой ребенок». «Спросите ее, что случилось с его первой женой!» — напирала Назия. «Это просто слухи!» «Ну да, такие слухи, которые встают по ночам и льют тебе горячий воск на грудь, пока спишь!» Она наклонилась вперед и заговорила заговорщицким тоном. «Он сжег ее заживо!» «Фить!» «Сказал, что это несчастный случай, но мы все знаем, как оно было на самом деле!» Я слышала, что у индуистов женщины совершают сати, прыгая на погребальный костер своих покойных мужей. Так вот он сделал из нее сати раньше срока. «Гнусная ложь!» — отрезала Шабнам, ее глаза наполнились слезами. «Ты просто завидуешь, потому что сама старая дева!» «Да, как не позавидовать такому мужу? Убийца, лжец и вор!» «Вай-вай, сестрица, какого молодца ты себе отхватила!» «Где нам его найти?» — перебил ссорящихся сестер Рангвала. «Зачем он вам?» — спросила Шабнам, и ее лицо внезапно приняло настороженное выражение. «Мы ищем Ирфана», — объяснила Поппи. «Зачем?» «Он сбежал от вашего мужа и пришел жить ко мне». — Затем ваш муж нашел его и забрал. Я хочу убедиться, что с ним все в порядке. — Ха! — фыркнула Назия. — Если он с Мухтаром, то с ним точно не все в порядке. Это не человек, а дьявол. Вы знаете, что он заставляет их воровать? Мальчишек. А если они не приносят, что он хочет, он бьет их. — Господи, как же он их бьет! — Ты преувеличиваешь, Назия. — нахмурилась Шабнам. — Да что ты! — сказала Назия. Она грубо схватила сестру за руку и повернула ее спиной. «Преувеличиваю — Преувеличиваю! Она показала рваный ножевой шрам сзади на ее шеи. Каков подарок к годовщине свадьбы? — Он нечаянно! — прошептала Шабнам, отталкивая сестру, но голос у нее был грустный. — Пожалуйста, скажите, где нам его найти? — умоляюще сказала Поппи. Она достала из кошелька банкноту в сто рупий и протянула ее женщинам. Назия рассердилась. «Если мы бедны, мадам, то это не значит, что у нас нет совести. Заберите ваши деньги. Если Ирфан с Мухтаром, то мальчику грозит беда. Мы не знаем, где он, но надеемся, что Аллах будет милосерден и поможет вам в ваших поисках. А если вы найдете Мухтара, убейте его!» Она повела несчастную сестру в дом и закрыла за ними дверь. Вид у Поппи был отчаявшийся, и рангвалла почувствовал, как она расстроена. — Я не оставлю поисков, — пообещал он. — Я найду его. — Как, Аббас? — удрученно спросила Поппи. — Даже его собственная жена не знает, где он. А город такой большой. Как отыскать маленького мальчика в двадцатимиллионном улье? В уголках глаз у нее притаились слезы. «Может быть, нам стоит довериться Богу», — предложил Рангвалла. Помолчав немного, он тихо добавил. «Нам нужно ехать в школу. Лоба будет ждать нас вечером на общем собрании». Директор школы Агастус Лоба отслужил в Мумбае бесчетное число рождественских служб Но за все эти годы он не мог припомнить ни одной подобной сегодняшней. Казалось, что за эти долгие годы он привык к любым проказам и каверзам своих юных воспитанников, но недавние события убедили его в том, что мир и в самом деле изменился, и не в лучшую сторону. Он всегда считал себя пастором, который ведет паству сквозь важные для становления личности, но череватые опасностями годы, К плодотворной зрелости, которая пойдет на пользу как самим его подопечным, так и обществу в целом. Теперь же он видел, как его юные воспитанники подпадают под власть скверны, скверны нового времени, которая превозносила и насаждала правомерность достижения личной выгоды любой ценой. Он окинул собравшихся суровым взглядом Ученики школы святого Ксавье. С тяжелым сердцем я стою сегодня перед вами. В час, когда нам должно прославлять спасителя нашего, я вынужден говорить с вами о деле крайне неприятном. Узловатые пальцы лоба, сжимающие край кафедры, побелели. Три дня назад из кабинета школьного администратора украли нечто очень ценное я не буду распространяться о природе украденного но совершивший этот поступок знают о чем идет речь для придания особой выразительности сказанному он ударил кулаком по кафедре чем испугал брата мачаду который нервно наблюдал за происходящим из за кулис я обращаюсь сейчас к этим негодяям к этим гунда вы зря старались «Сегодня я получил новые варианты украденных материалов, подготовленные заранее как раз для такого случая. Новые материалы будут использованы вместо украденных. По сути, господа, оригиналы теперь непригодны». Он окатил полумертвую от страха аудиторию испепеляющим взглядом крайнего неодобрения. «Я положил новые материалы». То же самое место, откуда были украдены оригиналы. Пусть воры попробуют украсть их еще раз!» Последовала новая гримаса. «Если, господа, у вас осталось еще толика порядочности, вы придете ко мне с повинной. Неужели вы думали, что можете провести старого лобу? Ха! Да я брал верх над такими, как вы!» когда ваших отцов еще не было на свете!» Сидевшая на заднем ряду Поппи наклонилась к Рангвалле. «Как ты думаешь, план сработает?» — прошептала она. «Не знаю», — ответил Рангвалла. «Но если Вадя действительно такой наглец, каким кажется, он не сможет устоять. А если он клюнет на приманку, ты сможешь поймать его на месте преступления?» — Нет, — сказал Рангвалла, — если он клюнет, этого не потребуется. Он не будет пойман, но обнаружит себя сам.